Когда ведун в ожидании полуночи провел вокруг юрты заговоренную линию и принялся развешивать изнутри обереги из рябины и можжевельника, Ургана сторожилась. К чему это все? «А разве ты не знаешь? – удивился Середин. А еще шаманка обереги от колдовства и порчи. Они слабые, Олег, мало пользы. Токмо от дурного глаза спасу, да от навета людского. Ночь наступит, на перекрестье дорог нормальные амулеты нам сделаю. Раньше ты так не старался, Олег. Аналитический отдел сделал дурную экстраполяцию магических тенденций, малышка. Прямолинейно рванула правду матку Роксолана старательно счищая пучком сухой травы с панциря смолистое пятно. — Зря я с тобой в лес ходил, Олежка. Эти елки капают. Хуже птичек. Урга вонзила в середину молящий взгляд, и он перевел речь директора по маркетингу на русский язык. — Может, случится, что колдун с крепости попытаются навести на меня порчу. Может, уже и сейчас пытается. Один амулет мне уже спалил. Эти жалкие поделки от сильных чар не спасут, — предупредила девушка. Ради достойной защиты духов земных и воздушных вызывать надобно. Жертву истину им полотить, обереги настоящее делать силой и духом живым. Духом своим сильный колдун нападает, духом его и отражать надобно пока что милая у тебя только ругать получается набеелся олег сама то хоть чего нибудь можешь не замечал я за тобой успехов последние то месяцы вот и сжег мои амулеты а каждая мулет то судьба шаманская сила его и умение если бы я тоже отговорки придумывал вместо того чтобы дело делать то уже давно тушкой дохлый на алтаре В Каиме лежал. Иди пока, погуляй, отвлекаешь. Боюсь, ночь тяжелой будет. Суетятся китайцы, за все подряд хватаются. Бомбы, копья с ракетами, порча. Откладывать не станут. Девушка вспыхнула, но подчинилась, оставив Олега и Роксолану наедине. Заряд ты так, бросила траву в костер воительница она о нас беспокоится просто сделать ничего не может ты сам ее амулеты и... хреновому танцору и грибы под снегом мешают емко изъяснился ведун как думаешь может девчонок близняшек отослать куда от опасности думаешь детям ночью на улице спокойнее будет хмыкнула роксалана а в лес к волчьей норе их отвезти не нужно Не юродствуй. Олег вышел наружу и окликнул невольниц, выбивающих ковер. Борт, снова. возьмите овчины и кошму, приготовьте себе постель. Спать сегодня будете снаружи. Не менее пяти сожжений от стенки юрты. Все ясно? Да, господин, склонили головы девочки. Ничего с ними не сделается. Вернулся он обратно. Четыре месяца в степи на улице спали, и здесь не пропадут. «Молодец!» — похвалила воительница, когда он вернулся обратно. «Ты сделал это! Ты смог! Ты настоящий победун! Меня тоже прогонять станешь, дровяной титан колдовской мысли!» В юрту вернулась урга, сжимая в кулаке окатанный ручьем розовато-серый гранитный камушек с широкой матовой белой кварцевой полоской. Усевшись у самой стены, лицом к решетке, она поджала ноги и принялась натирать камень о войлочную кашму. Спор сам с собой оборвался, и Олег продолжил свою работу время от времени с любопытством, поглядывая за странным занятием девушки шаманка же ни на что не отвлекалась лишь иногда поднося камень к глазам оценивая кварцевую полоску на просвет издалека казалось что она стала уже прозрачной как стекло но хозяйку результат никак не удовлетворял наконец когда снаружи стало смеркаться урга поднялась откинула полог глянула на небо и вернулась дай мне нож олег серединин вынул из ножен маленький обеденный клинок подал его рукоятью вперед шаманка долго и тщательно вытирала его а рукав поневы потом села к костру подняла перед собой удерживая двумя ладонями и что то тихо забормотала раскачиваясь вперед и назад. «Ты чего делаешь, малышка?» Поинтересовалась была Рексалана, но Олег взял ее за плечо, прижал палец к губам и покачал головой. Он отлично знал, что во время обряда чародея отвлекать нельзя, если, конечно, ты не намерен ему помешать. Урга скользнула ладонью над слаботлеющим очагом, и в центре взметнулось ревущее пламя. Шаманка провела лезвием ножа через пламя, оттянула у себя прядь волос, срезала на длину ладони, выронила в огонь, и она тут же опала. Олег ожидал, что в юрте завоняет паленой шерстью, но никакого запаха не появилось. Девушка воткнула клинок в землю, легко взметнулась, бесшумно захлопала в ладоши, тихонько напевая обошла очаг. Встала перед входом, начертала руками неведомый середину знак, развела ладони в стороны, и воздух ощутимо задрожал. Продолжая петь, иногда срываясь на полный голос, Урга отступала к северной стене. И воздух, подобно прозрачной, выдающей себя только бликами на поверхности пленки, тоже двигался растягиваясь вслед за шевелениями ладоней. Шаманка ощутила спиной решетку, скинула голову, быстро-быстро заговорила речитативом, опустила руки, и дрожащая пленка исчезла. Девушка поклонилась, коснулась пальцами лба, груди, живота, распрямилась, добрела до очага, выдернула нож, протянула ведуну. — Благодарю. Чувствую, ты ковал его сам. Он чист. — Не стоит благодарности. — Олег вернул клинок в ножны. — Что ты сейчас делала? — Заключила уговор с духами ветра. Они дают нам на эту ночь защиту. За это они, когда пожелают, могут пользоваться мною. — Ты продала им душу? — Округлила глаза Роксолана. — Нет, — мотнула головой шаманка, — я... Ну, как это сказать? Плата духом должна быть равна услуге. Они отдают себя мне и слушают всю эту ночь. Значит, и я должна ответить им тем же. — Дать им попользоваться собой ночью? — Роксолана. Это же бесплотные существа. Сильные, но все равно бесплотные. Они не способны иметь детей. У них нет твоих мыслей. Пошляк!» — фыркнула воительница. «Я не знаю, какая будет плата и когда она истребуется», — пожала плечами урга. «Но она будет длиться ночь, от заката и до рассвета». А если колдун не придет? Уговор заключен. Девушка подобрала с пола свой отполированный камушек и села у очага, положив подбородок на колени. Понятно, — прикусил губу Олег. — Ложитесь, спите спокойно, — сказала шаманка. — Духи охранят ваш покой понадежнее мечей и амулетов. «Может быть, тебе помочь?» «Духа мне нужна, помощь смертных. Ложитесь. Ваше дело ратное, вам нужен отдых. Я могу выспаться и днем». «Мудрая мысль», — согласилась Роксолана. «Сто лет в нормальной постели, под нормальным одеялом не спала. Давай укладываться, Олежка». «Как оказалось...» Директор по продвижению и маркетинговому обеспечению фирмы «Роксайл Делити» считала нормальной постелью, расстеленную на земле, поверх толстой кашмы и ковра, овчину и такую же овчину вместо одеяла. Ведь он долго колебался, глядя на ургу, Та, покачивая головой, наблюдал за тлеющими остатками угля в очаге юрты, иногда поднимая ладони, словно цвета, заслоняясь ею от входного полога. Но потом все же смирился с реальностью, скинул под доспешник, стянул рубаху и тоже забрался под теплую овчину. Как ни странно, сон сразу сгробастал его в свои объятия наброшив на голову беспорядочный поток никак не связанных между собой образов. Доска для катания по волнам ревущий между городскими многоэтажками танк, распускающиеся розы и стрекочущий эскалатор метро, порхающая бабочка и подводная лодка, полетающая из глубины, И падающий на облака с раскрытым парашютом, и он в кирзовых сапогах садится на ливонского рыцаря в полном его неподъемном вооружении.